Однако это отнюдь не значит, все люди могут обходиться половиной мозга. Просто функции распределяются в том количестве мозговой ткани, которые есть в наличии. Такова природа нейросетей. Так они функционируют. «Однажды я решил записывать каждую мысль, которая приходила мне в голову в течение часа», — вспоминает Марк. «Я был изумлен и потрясен тем, как Проистекали друг из друга мысли в этой долгой череде, казалось бы, не связанных идей. Надо бы позвонить сегодня Барри. Нравится мне его ресторан. Там шеф-повар классно делает бифштекс. А как-то вечером туда зашла эта безбашенная актриса с клёвыми дредами. И её африканская прическа напомнила мне ту девушку, с которой я работал лет пятнадцать назад в Южной Африке. А какие там рассветы были волшебные! И тот белый носорог, которого мы гнали по бушу от рассвета до заката. А ведь все это началось с того, что я задумал позвонить баре. Лишь тогда я понял, почему... «С таким трудом реализую свои идеи, и почему результаты моего творчества бывают столь неожиданными», — вспоминает Марк. Ассоциативная память. Поскольку возможных нейронных связей в мозгу больше, чем атомов во Вселенной, у мозга возникает проблема, как отыскивать воспоминания. И когда на человека бросается тигр из джунглей, или к нему идет стервозная тетушка Рози, каким образом мозг вспоминает нужную реакцию так быстро? На помощь приходят эмоции. Можно ли сказать, что эмоции это хорошо или плохо? Нет. Эмоции существуют для того, чтобы химически усиливать впечатления, превращая их в долгосрочные воспоминания. Вот для чего они нужны нам, считает Джо Диспенза. Итак, эмоции, которые сами отчасти являются нейросетями, связаны со всеми остальными нейросетями. Эти связи помогают мозгу отыскивать в первую очередь самые важные воспоминания. И еще они гарантируют, что важный опыт, например, прикосновение рукой к раскаленной плите не будет быстро забыт. Именно поэтому все помнят, где они были и что они делали 11 сентября 2001 года, когда услышали об обрушении башен Всемирного торгового центра или в день убийства Кеннеди. В следующей главе, которая называется «Эмоции», мы поговорим о том, как ассоциативная память влияет на наше поведение, на наши реакции. Но существует одна важная, связанная с мозгом, функция, на которой следует остановиться подробнее. Мы сказали, что эмоции отчасти представляют собой нейросети. Кроме этого, эмоциональные нейросети связаны с одним маленьким органом мозга — гипоталамусом. Гипоталамус использует белки и синтезирует из них нейропептиды или нейрогормоны. А что делают гормоны, знают все. Во всяком случае, те, кто прошел через период полового соревнования. Они готовят организм к действию. Если вам встретится тигр, голодный тигр, гипоталамус выделяет в организм химические вещества – Готовя тело к действию, кровь отливает от мозга и центральных органов тела и устремляется к конечностям, чтобы вы могли драться или бежать. Эмоции быстро оценивают ситуацию. Фактически вы даже подумать ни о чем не успеваете и посылают в организм химических посланников, чтобы те приказали телу драться или бежать, улыбаться или хмуриться. А вот негативная сторона ассоциативной памяти, поскольку мы воспринимаем реальность и новый опыт через призму нейронной базы данных, сформированной в прошлом, нам бывает сложно видеть, что действительно происходит в настоящем. Вместо этого мы склонны просто обращаться к прошлому опыту. Это похоже на вечный день сурка, где повторяется одно и то же, одно и то же, одно и то же день за днем. А кому захотелось бы, чтобы постоянно происходило одно и то же? Кому нравится реагировать на все ситуации, опираясь на прошлое?